Он хороший человек, несмотря на все случившееся. Он хороший человек, способный на жертвы. По правде говоря, все его поступки, все смерти, разрушения и горести, коим он стал причиной, глубоко его ранили. Воистину, все это было для него чем-то вроде жертвы. Глава сорок восьмая. Элленд зевнул, перечитывая письмо, которое написал Джастису. Возможно, удастся переубедить бывшего друга. Если же не удастся, что ж. Копия деревянной монеты, которую Джастис использовал, чтобы заплатить Колоссам, лежала на столе Эленда. Отличная копия, выструганная лично Колченогом. Эленд был почти уверен, что сможет раздобыть больше дерева, чем Джастис. Если он сумеет убедить Пенрода повременить ещё несколько недель, они сделают достаточно денег, чтобы перекупить Колоссов. Элент отложил перо, потёр глаза. Время позднее. Пора. Внезапно дверь распахнулась. Элент повернулся, и взволнованная Вин пролетев через комнату, рухнула в его объятия. Она рыдала и была вся в крови. Вин, что произошло? Я его убила, она уткнулась головой ему в грудь. Кого? Твоего брата, Зейна, рождённого туманом страфа. И я его убила. Погоди. Что? Моего брата? Вин кивнула. Прости. Забудь об этом, Вин. Элент мягко увлёк её за собой и усадил в кресло. На щеке порез, рубашка намокла от крови. Сидержитель. Я позову Сезида. Не бросай меня, выкрикнула Вин, хватая его за руку. Элент замер. Что-то изменилось. Он снова был ей нужен. Так да идём со мной. Пойдём к нему вместе, Вин поднялась, она слегка пошатывалась, и Эленто ощутил укол страха, но у Вин был решительный взгляд, и ей не хотелось перечить. Поэтому он просто обнял её, позволив на себя опереться, и они отправились в покои Сейзеда. Элент хотел постучать, но Вин пинком распахнула дверь, а потом задрожала и рухнула на пол прямо у порога. Я тут посижу. сказала она. Встревоженный Элент застыл рядом, потом поднял лампу и позвал Сезида. Тересиец вышел из спальни спустя миг, одетый в белую ночную рубашку и страшно утомлённый. Увидев Вин, он несколько раз моргнул, после чего исчез в своей комнате. Вернулся буквально через минуту с метапамью на предплечье и мешком медицинских принадлежностей. "Так, леди Вин", сказал Тересиец, опуская мешок на пол. что бы подумал мастер Кельцер, увидев вас в таком состоянии. Вы только и знаете, что одежду портить. Не время для шуток, Сезет, заметил Элент. Прошу прощения, ваше величество, Тересис аккуратно срезал рукав Вин. Однако, раз она всё ещё в сознании, серьёзная опасность ей не угрожает. Приглядевшись к ране, он вытащил из мешка чистую ткань для повязки. Видите, порез глубокий, лезвие ударилось о кость, но крупные сосуды не задеты. Придержитесь здесь. Сэйджет прижал повязку к ране, и Эленд положил сверху ладонь. Вин сидела с закрытыми глазами, прислонившись к стене. Кровь медленно капала у неё с подбородка. Казалось, она не чувствовала боли, только сильную усталость. Взяв нож, Тересиец разрезал рубашку и обнажил окровавленную грудь. Эленд дёрнулся. Может быть, мне стоит «Останься!» — отозвалась Вин. Это была не просьба, а приказ. Рождённая туманом подняла голову, открыла глаза, когда Сейзит, негромко цыкнув зубом при виде раны, достал обезболивающее с надобье и иголку с ниткой. «Элленд, я должна тебе кое-что рассказать». Он помедлил. «Слушаю тебя». «Я кое-что поняла по поводу Кельсера», — продолжала негромко Вин. Я всегда думаю о чем-то не о том, если вспоминаю Келла. Трудно забыть время, когда он обучал меня премудрости о маломантии. Но вовсе не боевые способности сделали Кельсера великим. И не жестокость, и не суровость, не сила и не чутье. Элленд нахмурился. «Ты знаешь, что это было?» — спросила Вин. Он покачал головой, все еще прижимая ткань к ее плечу. «Способность доверять». Только так он делал хороших людей ещё лучше. Он их этим вдохновлял. Его люди действовали, потому что он им верил, он их уважал, и они тоже начинали уважать друг друга. Люди вроде Бризы или Колчинога стали героями, потому что Кельсер в них поверил. Вин посмотрела на Эленда. "А ты в этом намного лучше Кельсера, Эленд". Ему приходилось заставлять себя верить людям. Ты же делаешь это инстинктивно, доверяя харькам вроде Филлина, считая их хорошими и честными людьми. Это не наивность, как думают многие. Это то, что было у Кельсера, только сильнее. Он бы мог у тебя учиться. Ты преувеличиваешь, улыбнулся Элент. Вин устало покачала головой и повернулась к Тересицу. "Съездит? Да, детям мою. Ты знаешь какие-нибудь свадебные ритуалы?" Элент чуть не выронил повязку. «Знаю, несколько». Тересиец продолжал зашивать рану. «Штук двести, наверное». «Какой из них самый короткий?» Сейзет затянул стежок. У жителей Ларсты требовалось лишь заявить о любви перед местным священником. Простота являлась их основным догматом. По всей видимости, в результате того, что их изгнали из страны, которая была знаменита своими сложными бюрократическими правилами. «Это хорошая вера». Она сосредоточена на безыскусной красоте природы. Вин перевела глаза на Элленда. Лицо её было в крови, волосы в беспорядке. «Послушай, Вин, тебе не кажется, что это может подождать, ну, хотя бы...» «Элленд», — перебила Вин. «Я тебя люблю». Он замер. «А ты меня любишь?» «Это безумие». «Да», — едва слышно ответил Элленд. Вин повернулась к Сейзиду. «Ну?» Тересиец шевельнул окровавленными пальцами. «По-моему, очень странный момент для подобного события». Элленд согласно кивнул. «Просто немного крови», — устало возразила Вин. «Я почти в порядке теперь». «Да», — подтвердил Сейзид. «Но вы в смятении, леди Вин. Такое решение не принимают в попыхах под влиянием сильных чувств. Значит...» Улыбнулся Вин. Решения о свадьбе нужно принимать под влиянием слабых чувств. И о ней ты имел в виду, выкрутился Тересиц. Просто я не уверен, что вы полностью сейчас себя контролируете, Лидевин. Ошибаешься. Я контролирую свои чувства больше, чем за все последние месяцы. Пришла пора перестать сомневаться, Сэзид. Хватит переживать, надо знать своё место. Я понимаю, теперь чего хочу. Я люблю Эленду. Не знаю, сколько времени нам отпущено, но хочу, чтобы мы провели его вместе. Секунду Сейдж был неподвижен, потом продолжил зашивать рану. А вы, лорд Венчер, что думаете вы? Что же он думал? Элент вспомнил, какую опустошённость почувствовал накануне, когда Вин заговорила о том, что должна уйти. Подумал, как сильно зависел от её мудрости, её прямоты Её простой, но не бездумной преданности. Да, он её любил. Мир погрузился в хаос. Он сделал множество ошибок, но несмотря на всё случившееся и несмотря на все разочарования, по-прежнему изо всех сил желал быть вместе с Вин. Это было не то возвышенное чувство, которое Элент испытал на балу полтора года назад. Это было сильнее. "Да, съездит, сказал он вслух. Я хочу на ней жениться. И хочу уже давно. Я я не знаю, что случится с Лтоделью или моим королевством, но я хочу быть вместе с Вин, когда это произойдёт. Ну что ж. Хорошо, не прерывая работы, подытожил Сейд. Если вам нужно моё свидетельство, оно у вас есть. Эленс наклонился, всё ещё прижимая ткань к плечу Вин. И всё? Всё. Моё слово столь же весомо, как слово любого поручителя. Предупреждаю, клятва любви по обычаям Ларсты связывает навеки, они не признавали разводов. Вы принимаете меня как свидетеля этого события? Вин кивнула. Элент понял, что тоже кивает. Тогда вы муж и жена. Отрезая нитку и прикладывая ткань к груди Вин объявил Сэид: Придержите ко здесь немного, надо остановить кровотечение. И перешёл к её щеке. Мне казалось, должна быть какая-то церемония. В голосе Эленда чувствовалась некоторая растерянность. Я могу её провести, если хотите, пожал плечами Сэзид. Но мне кажется, она не нужна. Я знаю вас уже достаточно долго и хочу благословить ваш союз. Я просто даю советы. Те, кто легкомысленно относится к своим обещаниям и своим любимым, недолго будут счастливы. Сейчас нелёгкое время. Но это не значит, что не нужно любить. Это означает, что теперь вам будет ещё труднее жить и поддерживать друг друга. Не забывайте о клятве, которую дали этим вечером. Она даст вам силу, которая понадобится в скором времени. Он наложил последний тужок на щёку Вин и наконец перешёл к плечу. Кровотечение там уже почти остановилось, и Сейд некоторое время изучал рану, прежде чем начать её зашивать. Вин посмотрела на Эринда, улыбаясь чуть-чуть сонно. Глаза её слипались. Он встал, прошёл к умывальнику и вернулся с куском мокрой ткани, который принялся вытирать её лицо и щёку. "Прости", сказала Вин негромко, когда Сейзид сдвинулся и занял место, где до него стоял на коленях Эринд. "Простить?" переспросил Эринд. "За что? За рождённого туманом моего отца?" "Нет", покачала головой Вин. За то, что я так долго тянула. Оно того стоило. Мне тоже нужно было кое с чем разобраться. Например, с тем, как быть королем? И как перестать им быть? Ты никогда не перестанешь быть им, Элленд. Корону у тебя забрали, но никто не может забрать честь. Он улыбнулся. Спасибо. Однако я даже не знаю, сделал ли на самом деле что-то хорошее для этого города. Одним своим пребыванием тут я разделил людей, и теперь власть перейдёт к Страфу. Я убью его, если он хотя бы сунется в город. Элент стиснул зубы. Всё сначала. Они не могли вечно держать нож винущей и Страфа. Должен в конце концов быть другой способ. И потом ещё оставалось джастис со своими колоссами. Ваше величество, возможно, я могу кое-что предложить. Элент повернулся к Тюрисицу. Источник вознесения, пояснил Сейд. Вин тотчас же распахнул глаза. Мы Стиндвелл изучали героев веков, продолжал Сейд и убеждены, что Рошек не сделал того, что должен был сделать герой. Вообще-то мы даже не уверены, что этот алленди, живший 1000 лет назад, был на самом деле героем. Слишком много несоответствий, слишком много проблем и противоречий. Кроме того, туман бездна Всё ещё здесь. И теперь он убивает. Не понимаю, о чём ты говоришь, нахмурился Эрент. Кое-что нужно сделать, ваше величество. Соедет затянул очередной стежок. Кое-что важное. Если не приглядываться, то кажется, что события в Лютадели и источник вознесения не связаны между собой. Однако на самом деле они могут быть двумя частями одного целого. как замок и ключ, улыбнулся Элент. "Да, ваше величество", тоже с улыбкой подтвердил Сейд. "В точности так". "Он грохочет", прошептала Вин, закрывая глаза. "У меня в голове. Я его чувствую". Сейд замедлил, потом обернул бинт вокруг руки Вин. "Вы можете сказать, где он?" Вин покачала головой. "Я не понимаю, откуда доносится этот звук". Раньше думала, что издалека. Но теперь он стал громче. Источник снова просыпается. Кивнул Сейд. Счастью, я знаю, где его искать. Элент повернулся к нему, Вин снова открыла глаза. Мои исследования позволили выяснить его местонахождение, леди Вин. Я нарисую вам карту из моей метапамяти. Где? шёпотом спросила Вин. На севере, в горах Териса, на вершине одной из малых гор. известный как дириаттив. В это время года туда добраться трудно. Я доберусь, решительно сказала Вин. Сейзид снова занялся раной у неё на груди, а Элент опять покраснел и отвернулся после секундного замешательства. Она моя жена. Ты уйдёшь? спросил он, глядя на Вин. Сейчас мне придётся, прошептала Вин. Я должна его найти, Элент. «Вам надо отправиться с ней, Ваше Величество». «Что?» «Взгляните правде в глаза», — вздохнул Сейзит. «Как вы уже сказали, страв скоро займет город. Если вы будете здесь, вас казнят. Но Леди Вин обязательно понадобится помощь у Источника». «Легенды твердят, что в нем таится великая сила», — потирая подбородок, сказал Эрент. «Как думаешь, мы могли бы уничтожить эти армии?» Мы не сможем её использовать, покачала головой Вин. Сила искушения. Всё пошло не так в прошлый раз. Рашек забрал силу вместо того, чтобы её отдать. Отдать? переспросил Элинд. Что это значит? Отпустить, ваше величество, и она сама должна победить безну. Доверие, прошептала Вин. Всё дело в доверии. Думаю, если отпустить ваше величество, То в мире произойдут великие перемены. Всё станет иным, включая и ущерб, который причинил вседержитель. У меня есть серьёзное основание полагать, что колоссы будут уничтожены, потому что их создал вседержитель, воспользовавшись силой, которая ему не принадлежала. Но страх захватит город, воскликнул Элент. "Да", согласился Сэзид. "Но если вы уйдёте, это произойдёт мирно". Ассамблея уже почти решила назвать его императором, и похоже на то, что он позволит Пенраду править как королю. Не будет кровопролития, и вы сможете организовать сопротивление снаружи. Кроме того, кто знает, что случится после освобождения силы? Леди Вин может измениться, как это было с вседержителем. С друзьями внутри городских стен будет не трудно изгнать вашего отца, особенно когда он перестанет бояться. Через год или около того. Элент стиснул зубы. Ещё одна революция. Но слова Сэзида несли в себе смысл. Мы так долго думали о малозначимых вещах. Элент посмотрел на Вин, ощущая волну любви и теплоты. Возможно, пришла пора и мне прислушаться к тому, что она пыталась сказать. Сэзид. Эленту вдруг пришла в голову одна мысль. Как ты думаешь, я мог бы убедить народ Тереса нам помочь? Возможно, Ваше Величество, мой запрет на вмешательство, тот, который я все время игнорирую, существует в силу другого предназначения, определенного Синодом, а вовсе не потому, что мы предпочитаем бездействовать. Если вы сумеете убедить Синод, что будущее терресийцев станет лучше благодаря сильному союзнику в лице Лютадели, вы получите военную помощь из Терреса. Элленд задумчиво кивнул. Не забывайте о замке и ключе, Ваше Величество. Напомнил Сэджет, заканчивая трудиться над второй раной Вин. В нашем случае, кажется, что уйти последнее, что вы можете сделать. Однако, если окинуть взглядом всю картину, вы поймёте, что это и есть самое главное. Вин открыла глаза и улыбнулась. Мы сможем это сделать, Элент. Пойдём со мной. Элент немного помедлил. Замок и ключ. Хорошо. Наконец сказал он: "Мы уедем, как только Вин придёт в себя". "Она сможет сесть в седло уже завтра", улыбнулся Сейет. "Вы же знаете, что делает с человеческим телом Пьютер?" "Ладно. Я должен был раньше к тебе прислушаться, Вин. Кроме того, я всегда хотел увидеть твою родину", Сейет. "Ты бы мог её нам показать". "Боюсь, мне придётся задержаться тут", покачал головой Тересиис. а потом мне нужно на юг, чтобы продолжить мой труд там. Однако Тиндвилл может отправиться с вами. В нее есть важные сведения, которые необходимо передать моим собратьям-хранителям. «Отряд должен быть маленьким», — заметила Вин. «Нам придется убегать или скрываться от людей с трафа». «Только вы трое, я думаю», — слух размышлял Сейзит. «Или, возможно, еще кто-то, чтобы стоять на лахте, пока вы спите». Искусный охотник и разведчик. Лорд Листи Барнес? «Призрак нам отлично подойдет», — кивнул Элленд. «Ты уверен, что остальные будут в безопасности в городе?» «Конечно нет», — улыбнулась Вин. «Но они мастера своего дела. Они прятались от Вседержителя, спрячутся и от страфа. Особенно, если им не придется заботиться о твоей безопасности». «Тогда решено», — Сейзет поднялся. «Вы двое». должны хорошо отдохнуть этой ночью, несмотря на перемены в ваших отношениях. Вы можете идти, леди Вин. Не нужно. Элент поднял её на руки. Вин обняла его, но руки были слабыми, и он видел по глазам, что она почти засыпает. Элент улыбнулся. Внезапно мир стал намного проще. Он позволит себе потратить время на действительно важные вещи, а потом, когда они с Вин найдут помощь на севере, то смогут вернуться. Элент уже почти ждал того дня, когда это произойдёт, и он с новыми силами займётся их проблемами всерьёз. Он крепко прижал к себе Вин, кивком пожелал Сэзиу спокойной ночи и отправился в их покои. Ему казалось, что теперь наконец-то всё пойдёт как надо. Сэзит медленно поднялся, провожая взглядом влюблённых. Он спросил себя, что они подумают о нём, когда узнают о падении Лютадели. по крайней мере, смогут поддержать друг друга. Его свадебное благословение было последним подарком, который он мог им сделать. Это и ещё их жизни. Как меня осудит история за эту ложь? Что будут говорить о терисице, который вмешался в политику? Хранители, который подделал предание, чтобы спасти своих друзей. Рассказанное об источнике было, конечно, неправдой. Если и существовала подобная сила, Сейдд понятия не имел, нигде она находилась, никакими свойствами обладала. Каким его запомнят? Всё зависело от того, как Элен и Вин распорядятся своей жизнью. Сейдд мог лишь надеяться, что поступил правильно. Провожая их взглядом и зная, что юной жизни ничего не угрожает, он улыбнулся. А потом со вздохом собрал свои лекарские принадлежности и удалился в комнату, чтобы нарисовать фальшивую карту, которую пообещал Вин и Элинду.